Подготовка к эксперименту «Звязный реактор» проходила с 21 по 24 апреля, то есть 4 дня. Если бы это время выделили для постройки экспериментальной модели, которая нужна к конкурсу диссертаций, тогда времени было бы крайне мало. Однако на этот раз не будет мобилизации всей школы, прежде всего Тацы остальные не должны были бы знать о предстоящей инспекции конгрессмена Канды. Эксперимент должен был казаться не связанным с визитом конгрессмена Канды и СМИ. В общем-то, не было необходимости скрывать сам эксперимент звездного реактора, но все таки пока о нем знали лишь участники и члены школьного совета. Однако Татца и Мяюки с самого начала не смотрели на все это пессимистично, как он и сказал у Сори, «На этот раз они не собираются создавать структуру энергетического реактора. Они собираются лишь показать ее. Этот эксперимент, по сути, лишь спектакль. Они не собираются делать функционирующие экспериментальные устройства, как на конкурсе диссертаций». Тация прекрасно понимала разницу, с другой стороны, Миюки не могла пессимистично смотреть на что-то, что пробует делать Тация. Подготовка стабильно продвигалась к цели, все уже становилось похожим на реальность. Выражение на лицах участников эксперимента становилось все более нетерпеливым, начиная с выражения лица Касуми, которая серьезно трудилась, решив сделать не меньше, чем проклятая Миюки с хмурым выражением лица, ясно показывающим ее нежелание, Взгляд Хиракавы Чаки, который выражал вопрос, как это произошло, но Чиаки ни секунды не отдыхала. И наконец Тамицка, который простодушный и с добрыми намерениями вовлек Чаки, и чей взгляд смотрел то вперед, то назад, не позволяя его беспокойству исчезнуть. Среди них была первогодка с серебряными волосами, чей взгляд был предназначен для его героя, Тацуи. Но все его тело говорило: он наслаждается тем, что всем помогает. Сюда удалось проскользнуть Самису Кенто, Путины был посторонним. Итак, 24 апреля, вторник. После школы за день до главного мероприятия в радиационной экспериментальной комнате проводилась последняя репетиция. Смесь из 50% тяжелой воды и 50% легкой была залита в колбу в форме водяного бака, сделанного из высокопрозрачных и высокопрочных полимеров. Большое количество тяжелой воды предоставил Сузура, её ее получили промышленным путем из обычной морской воды. Но простому ученику старшей школы достать много тяжелой воды было, конечно, сложно. С в полной мере использовал свои связи. Итак, начнем, Миюки! Да. Сначала был запущен контроль гравитации. Касуми, Изуми! Четырехфазовый переход! Запуск! Болезнецы заговорили как один и выполнили магию четырехфазового перехода. Канока, ну Минами! Фильтр гамма излучения работает. Нейтронный барьер на месте. Он не полагался на доклады девушек. Татсо должен был сам убедиться, что первые шаги эксперимента выполнены. Он использовал свой глаз. «Миюки, точка фокуса установлена». Татсо произнес имя Миюки еще раз, сообщая ей о том, что все приготовления завершены. Исари сэмпай, нейтрализация электромагнитного отталкивания. Старт!» И когда оповестили о снятии последнего барьера безопасности, голоса участников, стоявших на своих местах напротив датчика, с волнением прошлись по контрольному списку. Стабильность гравитационного щита – нет проблем. гамма излучения в пределах безопасных параметров, нейтронное излучение в пределах безопасных параметров. Слушайте голоса, Таци безмятежно посмотрел на первый шаг его мечты. Последняя репетиция закончилась хорошо. Будь это обычный эксперимент, текущие результаты их бы удовлетворили, однако этот эксперимент будет демонстрацией против антимагических сторонников. Завтра будет решающий момент. Участники молча хранили свои надежды вплоть до того, как покинули экспериментальную комнату. Азус и Исори взяли на себя уборку и закрытие кабинета, а остальные ученики пошли в комнату школьного совета. Было время близко к закрытию, но, быть может, они чувствовали непрерывное беспокойство. Тация думал об этом. Тем не менее, остальные участники, Миюки и Ханока, следовавшие за Тацией, Изуми и Минами, следовавшие за Миюки, и Касуми, следовавшие за Изуми, Образовали что-то вроде цепочки. Косуми именами не были членами школьного совета, однако никого из присутствующих это не обеспокоило. С возвращением. Шизука поприветствовала Тацию остальных. Она тоже не была членом школьного совета, но, как высокопоставленный член дисциплинарного комитета, она часто использовала лестницу, соединявшую комнату школьного совета и комнату дисциплинарного комитета. Из-за ее молчаливости было трудно представить, что у нее на самом деле крайне спокойный характер. Но чувство ответственности у нее было выше, чем у всех, поэтому, поскольку ее попросили присмотреть за комнатой в их отсутствие, она старательно выполняла обязанности. «Извини за ожидание, Шизуку. Ты впрямь нам помогла». «Ничего необычного не произошло». В ответ на благодарность Миюки, Шизука кивнула, как бы говоря, не волнуйся об этом, и, проинформировав их о том, что ничего необычного не произошло, повернулась лицом к лучшей подруге. «Ханока, это...» Мгновенно лицо Ханоки дрогнуло, Возможно, всего лишь из этого Шузуку разглядела ответ на свой вопрос. У нее на лице появилось выражение, говорившее «Ох, ладно». Поднявшись и встав позади Ханоки, Шузуку схватила подругу за плечи. Ханока была выше на полголовы, однако не обращая на это внимания, Шузуку развернула Ханоку, и та оказалась прямо напротив тацию. Убрав руки и отойдя от Ханоки, она огляделась и, когда увидела сумку Ханоки, подошла к ней, а затем взяла маленькую коробку, обернутую в красивую бумагу. Вручив коробку Ханоки в руки, она снова обошла ее сзади и толкнула вперед. Сделав шаг вперед, Ханока остановилась и посмотрела Тацию в лицо, которое оказалось чуть ближе, чем раньше. Они были слишком далеко друг от друга, чтобы считать это любовной сценой. Конечно, учитывая наблюдателей, как бы Ханука не старалась сузить обзор, ей было сложно действовать смело. Эта попытка была очень невинной. Эм, Тацасан! выкрикнула она и сжала глаза, почти закрыв их, Затем протянула коробку обеими руками. «С днём рождения, Татсо-сан!» Не дав возможности Татсо ответить, Ханока продолжала. Она говорила так быстро, что заставила сомневаться, есть ли у нее время, чтобы перевести дыхание, но было несложно понять, что она собирается сказать. «Это не такой уж изысканный подарок, но я очень старалась, когда выбирала его. Пожалуйста, прими его!» «О, сэмпай Татсои-сэмпай, такой тип отношений!» Из угла комнаты уши Татсо достиг голос Касуми, но Ханока, несомненно, её не слышала. «Конечно, я приму его». В тот миг, когда рука Тацу дотронулась до подарка Ханоке, он почувствовал не просто острый взгляд, а пронизывающий взгляд. Однако, когда он поймал мимолетные взгляды со стороны, все следы этого взгляда исчезли. «Спасибо». «Нет, ничего. Нам, пожалуйста, открой его, когда будешь один». «А? А, хорошо». Тация кивнул с немного сдачным видом, и Ханока глубоко вздохнула. Казалось, она вот-вот упадет, так много сил она использовала, но, к счастью, она лишь споткнулась. Шизуку, увидев на лице Ханоки выражение «Я обожаю тацу", означающее, что та больше ни на что не способна, решила следующий шаг взять в свои руки. таца сан ты свободен в следующее воскресенье?» Как обычно, Шизуку неожиданно заговорила, даже вполне привыкший к этому Тацу, мгновенно был поставлен в тупик. «В какое время?» Конечно, он был озадачен всего лишь на мгновение, и сразу же продолжил разговор. «Вечером? Около 6 часов». «Мда». В воскресенье в третьем научно-исследовательском отделе ФЛТ у него была запланирована встреча по разработке полностью контролируемой мыслями модели CAT, но к шести вечера он без проблем сможет вернуться. Ни главный офис, ни третий научно-исследовательский отдел не имели привычек задерживать деловые встречи. «Может быть поздновато, но я хочу провести вечеринку по случаю дня рождения Татсы у себя дома. Все ведь нормально?» Это «все ведь нормально» имело три разных значения. Нормально ли рассчитывать на твое участие? Нормально ли провести твой день рождения в моем доме? И нормально ли то, что я просто спланировал день рождения для тебя? Все в полном порядке. Спасибо за приглашение. У предложения Шизуку провести вечеринку в честь дня рождения Тацу и у нее дома не было никаких скрытых мотивов. Это было по ее доброй воле, он знал это даже не проверяя. Тацу я кивнул, даже не притворившись, что задумался, и Шузыку ответила на это простым кивком. Хотя у нее на лице не было никаких эмоций, но Губах промелькнул незначительный намек на самодовольство. Миюки именами Тян, вы тоже? Она без промедления сказала это Миюки именами напрасно прячь смущения. Да, хорошо! улыбнулась Миюки. Спасибо за приглашение! Более рабка ответила Минами. Ну а Касуми, видевшая все это, смотрела нотацию оценивающим взглядом. Она не считала, что та цеплярена девушек, но эта оценка теперь пошатнулась.